Следующий день протекал в лености, при которой создается ощущение, что вы постоянно чем-то заняты, а ведь в ней-то и заключено очарование путешествий. Раскуривая сигару, я все время смотрел, как мимо бежали все удаляясь и расширяясь берега Волги, широкой здесь, как две или три темзы у лондонского моста. Суда с манежем и лошадьми, Парусные барки шли мимо нас в том или в другом направлении. Движение по реке оживлялось, и я все время чувствовал, что мы приближаемся к важному пункту. Но если день прошел мирно, то вечер приготовил для нас довольно драматическое происшествие. Пароход остановился на ночь у некоего плота-понтона, пришвартованного к берегу перед деревней или городком, название которого я не могу вспомнить. Вскоре мое внимание привлекли громкие голоса и бурная перепалка двух ссорящихся людей. На пристани, жестикулируя как одержимые, ссорились двое мужчин. От ругания они перешли к действиям. После нескольких взаимных тумаков, когда были пущены в ход кулаки, один из дерущихся схватил другого в охапку и в мгновение ока швырнул его в реку. Падение побежденного... Взметнул брызги почти до моего лица, так как он упал между пристанью и пароходом в полосу воды шириной в три-четыре шага. Вода успокоилась, и я больше ничего не увидел. Настал миг ужасной тревоги. Мы все подумали, что несчастный утонул, и отыскать его под пароходом не будет возможности. А его, конечно, туда уже занесло течением. Но вдруг я заметил как у берега вскипела вода, и человек, отряхнувшись, широкими шагами взобрался на берег. Прекрасный пловец, он поднырнул под лопасти колеса, барабан которого касался соседнего парохода. Он мог гордиться ловкостью, с которой сбежал опасности. Между тем убийца, вместо того, чтобы убежать, продолжал извергать ругательства, ожесточенно размахивая руками, ходил из стороны в сторону, присаживался на скамью входа в причальную каюту, затем вставал и вновь начинал свои маневры. Карл III утверждал, что за всяким преступлением скрывается женщина, и в юридических своих напутствиях всегда задавал вопрос ⁇ Я ела ⁇ А ⁇ она ⁇ Философская справедливость ⁇ этой аксиомы, и была нам здесь продемонстрирована. Открылся один из люков, и из глубины понтона возникла женщина. Возможная причина ссоры — была ли она молода и красива. Слабый лунный свет не позволил мне судить об этом на таком расстоянии. Впрочем, и странные ее движения не давали возможности рассмотреть черты ее лица. Призывая себе на помощь всех святых православного календаря, она падала ниц, поднималась, опять падала ниц, крестилась русским крестным знаменем с неподражаемой и быстротой, бормотала молитвы, прерывая их криками и рыданиями. Все это казалось странным. Она походила на человека, входившего в религиозный транс. Полиция, призванная самой жертвой происшествия, наконец прибыла, и после долгих переговоров два солдата в серых шинелях увели виновного. Некоторое время я смог следить глазами, как по высокому берегу двигались силы этой преступника и солдат, которые не осмеливались грубо обращаться с упрямившимся злодеем, потому что он был чиновник. Ранним утром подняли якорь, лопасти проворного, взбивали в воду, осмелев при свете дня, и мы незамедлительно оказались в виду Нижнего Новгорода. Было белое перламутровое молочное утро». Бесцветное, но пронизанное скрытыми лучами солнца небо, простиралось над сероватыми холмами и над водой реки, похоже на расплавленное олово. В акварелях Бонингтона часто бывает такой же эффект, который, как кажется, превосходит возможности живописи, и добиться его могут только настоящие колористы. Огромное скопление всевозможных судов загромождало Волгу, Едва оставляя проход для судов, высокие мачты, будто еловый лес без ветвей, своими прямыми линиями нарушали общий фон белесового утра. От свежего рассветного ветра вздрагивали на концах ярко-полосатые вымпелы, скрежетали позолоченные флюгеры, некоторые пароходы, как мельники, были запорошены перевозимой ими мукой. У других, напротив, четко различались носовая часть, выкрашенная в зеленый цвет, и борта цвета семги. Без аварии и несчастных случаев мы добрались до пристани компании «Самолет», и это удивительно, ибо, несмотря на то, что в этом месте река широка, точно морской пролив, движение по ней настолько оживленно, и скопление судов так огромно, что невозможно себе представить, каким образом такой хаос может как-то распутаться. Это было просто сверхъестественным чудом, что пароходам все-таки удавалось, не задевая друг друга, скользить и проскальзывать с проворством рыб. Нижний Новгород стоит на возвышенности, которая после бесконечной вереницы равнин, проплывших мимо нас, создает впечатление настоящей горы. Откос крутыми склонами спускается к украшенной зеленью набережной, резкие зигзаги неровности почвы, Повторяют кирпичные стены укреплений, кое-где еще покрыты остатками штукатурки. Эти зубчатые стены ограживают город, или, употребим местное выражение, Кремль. Посередине возвышается большая квадратная башня, и луковицеобразные купола с золотыми крестами виднеются поверх стен, свидетельствуя о наличии церкви в крепости. Ниже располагаются деревянные дома, А на самой набережной красуются симметричными линиями большие красные здания с белыми оконными переплетами. Яркие тона придают веселый бодрый вид первому плану города, и четкая, правильная его архитектура не надоедает глазу. У самой пристани целая стоят дрожек и телег. Возницы перехватывают друг у друга пассажиров, не без труда отделавшись, От окруживших меня извозчиков я сел в первые попавшиеся дрожки и отправился на поиски жилья, что здесь было нелегкой задачей во время ярмарки. Проезжая вдоль набережной, я бросил взгляд на ряды лотков, где торговали хлебом, огурцами, колбасой, копченой рыбой, пирогами, арбузами, яблоками и другими обычными для простого люда съестными припасами. Вскоре дрожки свернули в сторону — и мы начали карабкаться по дороге, круто поднимавшейся между двух огромных поросших травой откосов. Надо сказать, что Нижний Новгород делится глубоким оврагом на две части, как некогда, до того, как военным гением не была уничтожена его живописная пропасть, город Аран. Крепостные стены Кремля и аллеи для прогулок под ними венчают левый холм, а по правому его склону, Один над другим идут несколько домов, но вскоре они словно устают взбираться на гору, откуда, как кажется, они вот-вот сорвутся вниз. После подъема, значительно ускорившегося благодаря неудержимой прыткости русских лошадей, которые просто не могут идти шагом, мы достигли вершины плато, где ширилась площадь. Центр ее занимала церковь с зелеными куполами и золотыми крестами, и довольно дурного стиля фонтан посреди чугунного водоема, я попросил отвезти меня в гостиницу, наиболее удаленную от места ярмарки, в надежде, что там легче будет найти пристанище. Поэтому мой возница остановился перед постоялым двором, составлявшим угол площади со стороны Кремля. После небольшого ожидания и переговоров со Смирновым, хозяином двора, последний согласился принять меня — и мужик тотчас пришел за моими чемоданами. Мне дали большую, светлую, чистую комнату. В ней заключалось все необходимое для цивилизованного путешественника, если не считать того, что на кровати была лишь одна простыня, а матрас толщиной напоминал скромную галету. Но в России распространилась совершенно азиатское равнодушие к спальным удобствам, впрочем, разделяемое и мною, так что кровать на постоянном дворе Смирнова – Было ничем не хуже всех тех, какие мне довелось встречать и в других местах. В ожидании завтрака, в котором я чувствовал настойчивую необходимость, так как запасы провизии на нашем пароходе к концу путешествия начали иссякать, я рассеянно посмотрел на площадь, и глаза мои привлек фонтан, отнюдь не из архитектурных его достоинств, которые, как я уже говорил, были самого посредственного вкуса, но по причине веселых народных сценок, обычно происходящих вокруг городского фонтана. Приходили сюда водоносы и набирали воду маленькими ведрами, насаженными на длинную палку. С удивительной скоростью они выплескивали свои ведрышки в бочку, расплескивая затем по дороге половину ее содержимого. Одетые в старые серые шинели, военные арестанты по наряду ходили за водой, Сопровождение двух солдат со штыками на конце ружей. Приходили мужики, и для нужд собственного дома наполняли водой широкие снизу и узкие кверху деревянные бодейки. Я не увидел ни одной женщины. Вокруг немецкого фонтана собралась бы целая коллекция Гретхен, Наннерлей и Каттерле, которые были бы в курсе всех событий в городе. В России женщины даже из самого низкого сословия выходят мало, а мужчины берут на себя большую часть домашних забот. После плотного завтрака, поданного лакеем в черном фраке и белом галстуке, который, возможно, был мусульманином, и английский наряд которого совершенно не вязался с его характерной татарской физиономией, мне больше некуда было торопиться, и я решил пойти на ярмарку, находившуюся в нижней части города, на песчаном берегу, у слияния оки и волги мне не нужен был провожатый чтобы добраться до ярмарки так как все прохожие направлялись именно туда просто нужно было идти за всеми как кричали в толпу скоморохи с, с подмосков своих балаганов маленькое часовня у подножия холма привлекла мое внимание на ступени входа механически отвешивая поклоны походя в своих движениях на деревянных птиц которых механизм заставляет опускать и поднимать голову, стояли ужасные, отвратительные нищие, настоящее отребье человеческое. Очевидно, из чувства брезгливости сама смерть не захотела подцепить их на крючок и бросить в свою корзину старьевщика. Несколько монашенок в высоких черных, бархатных капюшонах, в узких корсетах, из саржи, трясли копилками со звенящими в них копейками подаяний. Они-то появляются всюду, где прилив публики позволяет надеяться на хороший улов. Пять-шесть старух дополняли картину. По сравнению с ними сивила Панзуста показалась бы молодой и прекрасной. Сивила Панзуста — одна из прорицательниц, предказательниц будущего. Благодаря большому количеству зажженных маленьких свечек освещенный, кроме того, еще лампадками, иконостас, горел глыбой серебра и золота, я с трудом проник в тесную часовню, запруженную поминутно крестившимися и раскачивавшимися, как дервиши, людьми. Дервиш — нищенствующий мусульманский монах. Заключенный в каменной раковине, прислоненный к стене наподобие крапильницы, прозрачная вода показалась мне особенно почитаемым здесь предметом, которому явно приписывали в этой часовне чудотворную силу. Дрожки и телеги проезжали по площади, накатывая глубокие колеи и отбрасывая пешеходов к краю дороги. Иногда дрожки, поизящнее, уносили двух раскрашенных и напудренных точно идолы женщин в ярких одеждах, выставленных на показ кринолинах. Они улыбались, показывая зубы, и поглядывали направо и налево хищными взглядами куртизанок, как бы расставляя сети для улова, по возможности всех устремленных на них вожделенных взглядов. Ярмарка в Нижнем Новгороде привлекает этих птиц-грабительниц из всех дурных мест России, да еще и из более отдаленных мест. Пароходы привозят их целыми стаями, и им предоставляется специальный квартал — Ненасытный разврат желает своей добычи более или менее свежего мяса. Один из случайных контрастов этих блестящих выдумщиков-антитез, нередко такой вот быстрый экипаж, скользит рядом с мирной повозкой, запряженной косматой лошаденкой, прядающей головой под разноцветной дугой, который везет патриархальное семейство – деда, отца и мать – кормящую грудью младенца. Все более уплотняющаяся густая толпа задержала меня на время перед красивой церковью, в которой самым удивительным образом сочетались элементы немецкого рококо с византийским стилем. На красном фоне белым цветом выделялись орнаменты, яйцеобразные выступы, завитки, цветы, капустными листьями заворачивающиеся карнизы, консоли в форме салфеток декоративные вазы и другие блистательные изобретения фантазий, а над всем этим возвышали совершенно восточного вида луковицеобразные купола. Выглядело это сооружение совсем как крыша мечети, водруженная над изуитской церковью. Среди полной неразберихи кареты людей, получая толчки со всех сторон, как вечером во время фейерверков на Елисейских полях, я, наконец, через какое-то время... Добрался до моста, вершившего прямо к ярмарке. Протиснуться на мост было и трудно, и опасно. К счастью, настоящие путешественники, как и опытные капитаны, всегда умеют пройти, если не со знаменем, то с ларнеткой в руках. У моста возвышались мачты с разноцветными флажками, весьма похожими на венецианские штандарты, которые вывешивают у нас во время праздников. На каждом из флажков был изображен причудливый герб. На каких-то из них старательный живописец с явно ничтожным успехом пытался изобразить императора и императрицу. На других красовались двуглавые орлы, святой Георгий, потрясающий мечом, китайские драконы, леопарды, единороги, грифоны. слом целый зверинец-химер. Легкий ветерок развивал флаги, и в случайных складках материи все эти изображения самым неожиданным образом изменяли свой вид. По обеим сторонам моста через оку, вымощенного как палуба парохода брусьями, тянулись дощатые тротуары. Здесь текли толпы людей, а по проезжей части неслись повозки, со скоростью, которая в России ничем не сдерживается. Но благодаря изумительной ловкости кучеров — и удивительному послушанию пешеходов несчастных случаев не происходило. Река исчезла под огромным скоплением судов, в запутанном хаосе снастей, поверх дрожек, телег, всякого рода повозок и пешеходов сразу бросались в глаза длинные казачьи пики. На казаков были возложены обязанности ярмарочной полиции, и они важно проезжали, сидя в высоких седлах, на низкорослых лошадях. Шум стоял, в общем, сносный. В любом другом месте от такого стечения народа исходил бы невообразимый гомон, похожий на грохот морского прибоя. Обычно над таким огромным сборищем людей стоит словно туман шума, но толпа русских молчалива. На другом конце моста виднелись вывески бродячих актеров и варварски намалеванные картины, изображавшие удавов, Женщин с бородами, великанов, лилипутов, геркулесов, телят о трех головах. Под рисунками шли гигантские надписи русскими буквами, что в моих глазах придавало им еще большую экзотику и своеобразие. Ловчонки грубых безделец, мелкой галантереи, дешевеньких образов, пряников и зеленых яблок, кисло-молока, пива и кваса, тянулись справа и слева вдоль дощатой дороги. Сзади из них торчали балки, которые, видимо, забыли отпилить, что придавало им вид корзин, бока которых еще не были заплетены корзинщиком. Я остановился перед лавкой, торговавшей сапогами и валенками, товарами специфически местного производства. Особенно привлекли мое внимание женские боты из белого фетра, с розовыми, или голубыми ленточками по краю, весьма напоминавшая обувь, которую нас называют после бала, и которую дамы надевают на свои шелковые туфельки, чтобы дойти до кареты, ожидающей подъезда. Такие боты пришлись бы впору только золушке на ее крохотную туфельку,